Глава 14. И снова волшебные цветы. Поход за купавы. Смотри, всего 11, а уже темнеет, сказала Машка, широко загребая вёслами. Белые ночи кончаются. Мы плыли по угодьям на лодке по Скодонке. Воздух был прохладный, сырой и пах дождём и тиной. Вёсла с глустым всплеском погружались в мутную от недавнего дождя воду, полную всякой живности и растительности. Речка была неширокая, Сквозь течение справа берег был низкий, травянистый, смутно виднелись баньки, изгороди, лодочные сараи, а подальше уютно светились вечерние огоньки у тиши. Слева в воде полоскал корни и ветви сплошной ольхово-ивовый лес. Небо над лесом светилось финиловыми красками заката. Лето кончается, поправила я её. Что ты? Весь август впереди. Неважно. Теперь с каждым днём лето будет всё меньше и меньше. Смотрела фильм «Лагоньеры», там самолёт попал во вчерашний день. И оказалось, что мир каждое утро создаётся, а вечером разрушается. И вот они вышли из самолёта, а вокруг никого. Только мир распадается. Сначала потихоньку, потом сильнее. А под конец они взлетают, а земля под ними разваливается и исчезает в космическом пространстве. Так и с летом. Да ну тебя с твоими страшилками, зевнула Маша. Опять за старое. Мало тебе дракона, сама что-нибудь придумай. А чего там придумывать? Вот видишь лес? Из него иногда выходят дикие кабаны. Мой дядька один раз видел. Он тут ходил на ночную рыбалку и вдруг треск, хрюканье, из леса выломился здоровенный кабан, залез в воду, да и поплыл. Куда? К нему? Нет, на другой берег. Жрать в огороды. Он мог и напасть. Кабаны не тупые и свирепые. Им в любой момент моча в голову ударяет. И тогда они последний разум теряют и начинают крушить все подряд. Я с опаской посмотрела на темную стену зарослей. Все-таки хорошо, что я отсюда через три дня уезжаю. Хотя и за три дня всякое может случиться. Дикое место это утишье. Голодовское, непредсказуемое и опасное. «А знаешь», — заявила вдруг Машка, как будто читая мои мысли, «мне последние дни чего-то не хватало. Я не могла понять, чего. А сейчас дошло. Дракона мне белого не хватает. Хочешь — верь, хочешь — не верь». Я тут съездила к ручью, и такая тоска на меня напала. Пусто там как-то, скучно, обычно. Хоть бы какая змеюка белая из ям выплыла. «И тебя хап!» Он людей не ел, печально сказала Машка. Если бы ел, то ему на карьере такой случай представился. Он нас просто попугал, или поиграть хотелось. Жаль, что ты его убила. Ну, приехали. Да я нас всех спасла. И всё-таки зря. Знаешь, что мне Мишка как-то сказал? Если ты оживила многоножку, то она должна тебе служить. Но ведь не служила, с досадой возразила я. Думаешь, я сама об этом не думала? Думаешь, я не попробовала наладить с ней контакт? Это же многоножка, понимаешь? Гигантский червяк. Тупой. Попробую наладить контакт с червяком. Представляешь, как здорово было бы иметь собственного ручного дракона? Принялась фантазировать Машка. Летаешь на нём где хочешь, никто тебе поперёк слова не вякнет. А он ещё и защищать тебя может. Я вдруг вспомнила, как дракон вынес меня из мелового моря, а потом налетел на изергиль. Нет, существо глупей рыбы на такое не способно. Неужели я что-то упустила? Знаешь, он иногда как будто угадывал мои желания, сказала я. Один раз из трёх. Но только и начинала думать: "Ура, он меня понимает!" как вдруг и дракон что-нибудь выкинет по-своему, или вообще не отреагирует. Может, он твои мысли читал? Драконти лепат? Это червяк, летающий глист. Он не мог читать мысли. Ему нечем их читать. Всё, его завалило, и хватит об этом. Как там Мишка? Вроде ничего. Я к нему вчера ходила. Он лежит, но чувствует себя получше, и температура вроде спадает. А что врач сказал? Говорит менингит. Ха, какой ещё менингит? Мишка ему про призык рассказывал. Ага, конечно. После этого ему не менингит, а белую горячку поставят. Огни утишь, я скрылись за излученной реки. Теперь кабаний лес рос по обеим берегам. Свисающие над водой ветви не внушали доверия. Я попросила Машку выгрести на форватер. Близко уже этот остров. Ещё минут 10. А поближе ты не могла найти свою купаву? Мы же в темноте её попросту не найдём. Поближе она не растёт. Чудо, что ещё на острове выросло. Вернее, чудо, что ты её нашла. Спасибо дождям. Вот прекратятся они. По наплывут на остров браконьеры и прощай, купава. Так что надо ею воспользоваться, пока не нашёл кто-нибудь другой. Тёромашка, забирай с острова какие-то снасти, случайно наткнулась на эту самую купаву. И с тех пор ходила сама не своя. Купаву местные называли некий невиданный цветок и приписывали ему массу необыкновенных свойств. Зачем он, Машки, я не вполне понимала. Объясни толком. Он лекарственный? Вроде того. И не только. Ну, в общем, купава. Волшебный, что ли? Не совсем. Ну, понимаешь, купава. Знаешь, один раз спрашиваю знакомого ребёнка: "Кто такой покемон?" Зверёк, робот, мутант или нечто среднее? А ребёнок посмотрел на меня как на дурочку и отвечает: "Покемон это покемон. Тебе это ничего не напоминает". Река впереди разделилась на два рукава, огибая особенно запущённый участок леса. Машка направила лодку прямо к нему. Вот и остров. Я пойду первая. Не шуми и смотри под ноги. Тут змеи водятся. Слушай, не хочу туда. Нафига нам это купава? Машка повернулась ко мне, нахмурилась и очень строго сказала: "Не шуми, не злись. Помолчи и ни о чём не думай, а не то купава завянет". Мы плыли метрах в двух от берега, выбирая место, что причалисть. Вёсла тихо скребли по дну. Вдруг Машка перестала грести. Она воткнула весло в дно, и лодку стало медленно разворачивать вокруг её оси. "Смотри, вот купава", тихо сказала она. Я вглядела в сумеречные заросли и с трудом рассмотрела то, на что показывала Машка. Желтую, глянцевидную чашечку цветка, напоминающего очень крупный лютик. Цветок вглядывал из листьев так осторожно, как будто в любой момент был готов спрятаться обратно. Потянув носом, я уловила сладковатый и навязчивый запах. «Руками не трогай», – предупредила сестра. «Она вянет по любому поводу. Даже дышать на нее нельзя» человеческое тепло и дыхание для купавы ядовиты. Лодку развернуло к берегу другим бортом. Я невольно затаивая дыхание, смотрела на купаву, пытаясь понять, чего в ней такого особенного. С острова алчно пищиа прилетел комар и начал пристраиваться мне на шею. Я хотела было прихлопнуть его, но Машка аккуратно перехватила мою руку. На агрессию купава тоже плохо реагирует, рассудила я. Ага. А что она сделает, если её сорвать, заплачат? Нет, просто завянет, очень быстро. На моей шее кормились уже два комара. Машка смотрела на купаву так, как будто чего-то от неё ожидала. Зачем мы сюда приплыли? спросила я в десятый раз. Слушай, я не знаю, буркнула Машка. Я думала, ты мне поможешь. Да чем же? У нас болтают, что купавы волшебные. Я-то раньше не верила, а теперь, после всех наших дел с драконом и мишкиным духом в шинели, подумала: чёрта его знает. Только не может быть, чтобы такой чувствительный цветок был обычным. Я хотела, чтобы ты глянула, может, разберёшься, какие у него свойства, чего она может. Я тебе что, знахарка? слегка растерявшись, сказала я. Или ботаник? Да мне подумалось, вдруг можно как-нибудь Мишке помочь. Искоса глядя на меня, произнесла Машка: Верёт, решила я. Ну, мешки и так уже температура спадает. Купава ей нужна для чего-то другого. Подгреби поближе, попросила я. Сейчас я буду с ней разговаривать. Машка аккуратно шевеля вторым веслом подогнала лодку под самый берег. Я уставилась на жёлтый бутон, прислушиваясь, и ещё не знаю, слышали ли что-нибудь вообще. Не обращая внимания на предостерегающий жест, я прикоснулась пальцами к чашелистикам. Купава отчетливо вздрогнула и подалась назад. Впрочем, возможно, эта сестра от возмущения качнула лодку. «Я же не могу общаться с этим цветком, если от него не будет никакого отклика», мысленно оправдывалась я перед ней. «Шокирую его для начала, а там посмотрим». Судя по тому, что цветок Купавы почти закрылся, общаться ей со мной не хотелось. Я слышала множество разных звуков, тихие всплески под нависающими ветками, Комариный звон на грани ультразвука. Машки на сопение. Шелест листьев. Далекий скрип какой-то водяной птицы. Не слышала я только купавы. По-моему, это самый обычный цветок, который просто хочет спать. Вообще-то уже темно. Ишь, чувствительное. Того не любит, сего. Сорвать бы тебя да в венок. Кстати, именно так с цветами и обращаются. Сплести венок, пустить по воде. Загадай желание. Машке что ли предложить? Нет, у неё рука не поднимется. Она на купаву даже дышать боится. Чудо, что расцвела. Ха. А я вот не побоялась, ведь тоже чудо. Убила дракона. Он меня спас, из моря вытащил, хотя я даже не просила. А я его так и благодарила по-человечески. Он случайно погиб, возразила я себе. Я не хотела его гибели, просто сказала: "Сгинь". И он улетел прямо в каменищее море. Я наоборот до конца надеялась, что этот дракон для меня. Моё порождение, мой дух из камня. И многое свидетельствовало, что так оно и есть. Вон даже Мишка заметил. Тогда у костра дракон набросился на него и на Машку, а меня не трогал. А потом я крикнула: "Отойди!" Дракон так и сделал. А мы думали, что он подкарауливает, огня боится. Почему он стал меня спасать? И почему накинулся на Изергиль? Отпустил-то он ее по моему приказу, но напал сам. Что такое может быть? Будь он разумным, это значило бы, что он полетел меня защищать, как предполагала Машка. Но мой дракон — это просто многоножка, какая-то морская тварь из мелового периода. Она не может читать мысли. Просто не поймёт их. У неё нет мозгов. Она их просто не поймёт. А что, если дракон воспринимает не мысли, а чувства? Чужие ощущения. Тут ведь думать не надо. Я оглядела на купаву. Казалось, весь берег пропитался её ненавистным ароматом и чувствовала, что близка к разгадке. Итак, дракон воспринимает чувства и желания. Для этого не надо быть разумным. Надо быть просто телепатом как сегодня предположила умница Машка. Вернее, не просто телепатом, а эмпатом, который воспринимает чужие желания и чувства, как свои. Почему бы и нет? Я создала его, и как мое творение, нормально, а не такое, как князь тишины. Он хочет того же, чего хочу я. Он считает, что мы с ним единый организм. Он не отделяет себя от меня и слушается меня, как будто я его мозг реагируя на прямые приказы и действует сам в случае опасности. Все части сложились в единую картинку, не противореча друг другу. Я разгадала тайну дракона. «Машка», – прошептала я, – «я все поняла». «Ну?» – сестра подалась вперед. «Я напрасно погубила дракона». «При чем тут дракон?» «Что говорит Купава?» «Да при чем тут Купава?» «Дракон!» «Не надо было с ним сражаться и охотиться на него». Он был не агрессивный. Я ему могла приказывать телепатически. Просто надо было не суетиться и не лезть в драку, а посидеть в тишине и подумать. Машка посмотрела на меня, хлопая глазами. «Ну что уж об этом теперь-то», — сказала она. «Ничего», — я злобно плюнула в воду. «Поплыли домой». «А Купава?» «Ничего в ней нет в твоей Купаве. Самый обычный цветок. Только пахнет, как ненормальный». Мне уже худо от этого запаха. Я тебе не хотела говорить, начала Машка и смущённо замолчала. Что ещё? Этот цветок не единственный. Здесь целые заросли купавы, весь остров ею покрыт. Поэтому и запах сильный. Да зачем ты мне мозги парила? Я просто подумала, если бы ты поверила, что этот цветок волшебный, он бы и стал волшебный, а? Я ей до витерска пыталась. Вот так. Разводим наивных чародеев? Ну извини, облом вышел, пробормотала Машка. Я думала, может получится, как с драконом. Помнишь, ты насчёт него фантазировала, и он ожил. Дракон умер, ответила я. Не факт, покачала головой Машка. Знаешь, о чём я вдруг вспомнила? Слова духа Корина. Белый дракон сразится с чёрным, обрушится башня. И что? Я тоже их помню. Так вроде твой дракон ни с кем ещё не сражался, кроме меня. Но я на чёрного дракона не особенно похожа. К чему ты гнёшь? К тому, ты уверена, что убила его? Я его не убивала, мрачно сказала я. Я ему сказала: "Сгинь". Он нырнул, и море закаменело. Так получается, что ты его просто прогнала, воскликнула Машка. И что? «Да что ты сегодня такая тупая? Позови его обратно!» По спине у меня побежали мурашки. «Ничего из этого не выйдет. А ты попробуй. Позови его. Телепатически». Чувствуя, как нарастает во мне волнение, я сосредоточилась, прикрыла глаза и позвала дракона. Потекли секунды. «Ну как?» – через полминуты спросила Машка. Я открыла глаза и сказала. «Да». «Давай сделаем вот что. Сплетем из этой купавы по венку, бросим в воду и загадаем по желанию». «Думаешь, сбудется?» – с сомнением спросила Машка. «Мне кажется, да». Машка вытащила весло из илистого дна, и мы поплыли вдоль берега. Присмотревшись, я убедилась, что он действительно сплошь зарос купавой. Ее сочные стебли, украшенные полузакрытыми бутонами, утомленно склонялись к воде. Мы их безжалостно рвали, скручивали, сплетая венки сплетая венки. Вскоре венки были готовы. «Я загадала», сказала я и бросила венок в утку. Он, медленно кружась, поплыл вдоль берега. «Я тоже», сказала Машка и наделала венок себе на голову. «Ты чего? А бросить? Оно же не сбудется». «Сбудется. Я прослежу». «Ты чего загадала? Чтоб Мишка поправился?» «Фигня. Он и так почти поправился. Другое». «Что другое? Секрет!» «А ты чего загадала? Насчет дракона?» «Не-е-е, извини, тоже пока секрет!» «Ну, если не дракон, тогда мне не угадать. Поплыли обратно?» Машка развернула лодку и мощными грибками погнала ее обратно в утишье. Весь обратный путь мы молчали, переглядывались и загадочно улыбались. «Ты чего на меня косишься?» Сдерживая смех, спросила Машка, когда заизлученно показались огни у тиши. Просто так? А ты чего улыбаешься? А сама? Потому что знаю, что ты загадала, сказала я. Машка не ответила, только сдвинула венок с лба. Взгляд у неё был страшно довольный. Через несколько минут киль лодки зашуршал по песчаному дну. Как ты думаешь, сбудется? спросила Машка. А здорово я придумал с этой купавой. Завтра увидим, сказала я. Эй, ты куда? К бабке в другую сторону. А я не к бабке, хочу проверить, сбылось ли моё желание. Хоть венок сними, крикнула я вслед Машке. Напугаешь инвалида. Ни за что! Да не суйся до меня. И вскоре Машка исчезла в сумерках, направляясь в сторону Краснозаводского. Не могла до завтра подождать, проворчала я вслед, возвращаясь к лодке. Мне может тоже интересно посмотреть, сбылось ли то, что я загадала. Но я это увижу только при ярком свете. А пока я влезла в лодку, села на банку и стала ждать, пока вернётся мой дракон. Это не имело никакого отношения к купавам. Когда я позвала его, то почувствовала, что он меня услышал. Так что сейчас он уже плывёт сюда.